Глава одиннадцатая Домик у конюха был небольшой, со своим специфическим запахом. Но жаловаться мне было уже не в моготу. Какая разница, если есть крыша над головой? Рот наполнился слюной, когда я увидела на столе свежий хлеб. Живот заурчал, а я покосилась на конюха. Тот хмуро глянул на меня и кивнул на свободный стул. Сам же он уселся во главе стола, а Димитр рядом со мной. Мальчик был весь чумазый, его руки были черны. А тебе ручки помыть не надо? спросила я у мальчика. Тот посмотрел на меня хлопая ресницами. Да его самого надо помыть. Зачем? выдал он. Его отец тем временем нарезал хлеб и вяленое мясо. На столе появились каша и овощи. Ну, чтобы не запачкать еду, а то потом животик будет болеть, пояснила ему. Дмитрий с недоумением посмотрел в мои глаза, будто я сказала какую-то глупость. Ни разу не болел. «А руки я потом помою. Маруся не любит, когда бельё на кровати грязное», — усмехнулся он. Я густо покраснела. Тут, походу, у отца личная жизнь была, а я влезла со своей ночёвкой. «Понятно», — сказала я. «Помой руки», — сказал конюх, когда малой потянулся за очередным куском хлеба. На меня вновь уставился суровый взгляд. Стало как-то неловко. «Ну ладно», — закатил в глаза Димитр. Я поднялась вместе с ним, у самой руки грязные. Втроём мы направились в соседнюю дверь, находящуюся в кухне. За дверью оказалось небольшое помещение с огромной кадкой. На стене висело некое подобие умывальника. Конюх коснулся небольшой чёрной круглой штучки над умывальником. Вода хлынула из небольшого отверстия. Конюх, чьё имя я так и не спросила, показал мне на кадку. Дмитрий пропустил меня первой, с интересом посмотрел на то, как я намыливала руки, а затем повторил за мной. Даже лицо вымыло и оттёрсо полотенцем, что лежало рядом. Теперь у него было чистое лицо. Он посмотрел на меня. Щёки порозовели, и тут меня опять накрыло. Показалось, что это тот самый паренёк, которого я увидела перед тем, как меня сбила машина. Я напрягла память, пытаясь вспомнить лицо. Вот я увидела мальца на дороге, а потом начала бежать в его сторону, и перед тем, как машина приблизилась ко мне, я же видела лицо. Но теперь оно почему-то растворилось в сознании. будто погружалась само по себе в туман, исчезала из памяти, не оставляя ни следа. Странно так. Я вновь взглянула на Димитра. Нет, он точно не тот мальчик, не похож. Вроде как. Спасибо, улыбнулась я ему. Меня Алиса зовут, а вас? Я посмотрела в Каре глаза. Их разрез мне напоминал кого-то, но я не могла понять кого. Тодер, буркнул тот. Садитесь за стол. Я кивнула и направилась обратно. Малой уже к этому времени успел съесть большую часть своей порции. "Приятно познакомиться", сказала я. Тодор промолчал. Мы приступили к еде. Она оказалась безумно вкусной. Я буквально проглотила всё. Оставался ещё вопрос, где мне спать. Малой любезно предложил свою кровать. "Ну что ты", сказала я, посмотрев на небольшую кроватку, где я бы точно не поместилась. Лучше ты ложись, а я и на полу посплю, если матрас лишний есть. Если бы я улеглась, то мои ноги свисали бы. Радовала, что она хотя бы без стенок. Но Конюх сказал, что может уступить мне свою кровать, а сам уляжется на тюки, которые стояли у него дома. Я кивнула. Было немного неловко, но я порадовалась, что мужчина поступил по-джентльменски. Уснула я практически моментально, без какого-либо напряга. Лишь пожелала себе на ночь проснуться в своём мире. Вот только это не сбылось. Я смотрела утром на деревянный потолок с небольшими трещинами между досками, пыталась сосчитать сколько их. Жильцы дома ещё не проснулись. Яркий свет пробивался в окно, благо хоть не в глаза. Я поднялась с кровати, хрустнув суставами. Мир не изменился. Я всё так же в другом мире. Ладно, будем думать, что делать. Первым делом пошла умылась. Было дикое желание принять ванну, но решила без хозяина этого не делать. Я хоть и видела возле катки точно такую же круглую штучку, как и над умывальником, но решила не рисковать в одиночку. Мне и так еле смелости хватило, чтобы для умывальника пустить воду. Вернулась в кровать, укуталась в одеяло. Всё же немного прохладно было. Попыталась вновь уснуть. Сквозь дремот услышала, как кто-то вошёл в комнату. Открывать глаза уже не хотелось. И тут я почувствовала, что в кровать легли. Я прямо опешила и замерла. Неужели Тодер решил пристать ко мне? "Дорогой, я пришла", раздался над головой женский голос.